Область Сибирь соприкасается с Пермией и Вяткой. Не знаю достоверно, имеет ли она какие-нибудь крепости и города. В ней начинается река Яйк, которая впадает в Каспийское море. Говорят, что эта страна пустынна вследствие соседства с татарами, и если где она возделывается, то там занята татариным шихмамаем. Тамошние жители имеют особый язык. Промышляют преимущественно беличьими мехами, которые превосходят белок других областей величиною и красотою. Однако в нашу бытность в Московии мы не могли найти никакого запаса их. Народ Черемиса живет в лесах под Нижним Новгородом. Они имеют собственный язык и следуют учению Магомета. Ныне они повинуются царю Казанскому, хотя наибольшая часть их некогда платила дань князю Московскому. Отсюда они и доселе еще причисляются к подданным Москвы. Многих из них государь привез оттуда в Москву по подозрению в преступлении измены. Мы видели их там. Но когда они были посланы на границы в направлении к Литве, то в конце концов рассеялись в разные стороны. Этот народ обитает на далеком и широком пространстве от Вятки и Вологды до реки Камы, но без всяких жилищ. Все, как мужчины, так и женщины, очень проворный в беге. Затем все они весьма опытные стрелки, причем никогда не выпускают из рук лука. Они находят в нем такое удовольствие, что даже не дают есть сыновьям, если те раньше не пронзят стрелою намеченную цель. В двух милях от Нижнего Новгорода было очень много домов, наподобие города или поселка, где вываривалась соль. Несколько лет тому назад они были выжжены татарами и восстановлены по приказу государя. Народ Мар-2 живет у Волги, ниже Нижнего Новгорода, на южном берегу. Они во всем похожи на черемесов, за исключением того, что дома встречаются у них гораздо чаще. О Литве. Ближе всего к Москве и Литва. Я говорю теперь не об одной только области, но и о прилегающих к ней странах, которые, разумеются под общим именем Литвы. Она тянется длинной полосой от города Черкас, который расположен у Борисфена, вплоть до Ливонии. Живущие по Борисфену черкасы русские и отличаются от тех, про которых я сказал выше, что они живут в горах у Понта. В наше время над ними начальствовал Евстахий Дашкович, который выступал в Москве вместе с царем Махмед Гиреем. Муж весьма опытный в военном деле и отличавшийся выдающейся хитростью. Хотя он имел неоднократные сношения с татарами, однако еще чаще разбивал их. Мало того, он часто подвергал сильным опасностям и самого государя московского, у которого был некогда пленником. В тот год, когда мы были в Москве, он разбил московитов посредством удивительной хитрости. Это обстоятельство, как мне кажется, достойно того, чтобы быть здесь записанным. Он провел в Москве нескольких татар одетых в литовское платье, зная, что московиты бесстрашно устремятся на них, словно на литовцев. Сам он, устроив засаду в удобном месте, ждет мести московитов. Опустошив часть Северской области, татары устремляются в направлении к Литве. Когда московиты узнали, что они переменили путь и заняли Литву, то подумали, что это литовцы, и вскоре, горя жаждой мщения со стремительным натиском, вторгаются в Литву. Когда, опустошив ее, они возвращались обремененной добычей, то Евстахий окружил их из засады и перебил всех до одного. Узнав об этом, московский владыка отправил послов к польскому королю пожаловаться на причиненную ему обиду. Король ответил послам, что его подданные не причиняли обиды, а только мстили за обиду. Таким образом, московский владыка подвергся осмеянию с обеих сторон и вынужден был претерпеть и урон, и бесчестие Ниже черкас нет никаких христианских поселений. При устьях Борисфена находится в сорока милях от черкас крепость и город Очаков, которым владел царь Тавриды, отняв его не так давно у польского народа. Ныне владеет им турецкий царь. От Очакова до Альбы, древнее название которой было Манкастро, Около устьев терраса — 14 миль, от Очакова до Перекопа — 14 миль. От черкас около Борисфена до Перекопа — 40 миль. Если подняться по Борисфену на 7 миль выше черкас то встретим город Канев, в 18 милях от которого находится Киев, древняя столица Руси. Великолепие и истинно царственное величие этого города — Доказывается самыми его развалинами и памятниками которые видны в обломках и поныне еще на соседних горах заметны следы разоренных церквей и монастырей кроме того там можно видеть много пещер в которых видны весьма древние гробницы и в них тела еще не подвергшиеся тлению. У киева есть одна горка через которую купцам приходится переправляться по пути несколько затруднительному если при подъеме на нее случайно сломается какая-нибудь часть повозки, то имущество, которое было на повозке, присвояется казне. Все это рассказывал мне господин Альберт Гастель, палатин виленский наместник короля в Литве. Если от Киева подняться по Борисфену на 30 миль, то встретим Мозырь на реке Припяти, впадающий в Борисфен в 12 милях выше Киева. В Припять вливается рыбный река Тур, От Мозре до Бобруйска — 30 миль. Поднимаясь далее, через 25 миль прибудем в Могилев, на 6 миль от которого отстоит Орша. Эти перечисленные уже города по Борисфену, которые все расположены на его западном берегу, подвластны королю польскому, лежащие же по восточному берегу подвластны государю московскому, кроме Дубровной и Мстиславля, состоящих во владении Литвы. Переправившись через Борисфен, через четыре мили попадем в Дубровну, а через 20 миль оттуда в Смоленск. Из Орши нам лежал путь в Смоленск, а затем прямо в Москву. Город Борисов отстоит на двадцать две мили от Орши, к западу. Вдоль него протекает река Березина, которая впадает в Борисфен ниже Бобруйска. Насколько я мог заключить на глазомер, березина несколько шире Борисфена при Смоленске. Я положительно думаю, что эту березину древние считали за Борисфен, на что, по-видимому, указывает даже и самое созвучие название Ибо если мы всмотримся в описание Птоломея, то оно подойдет гораздо более к истокам березины, чем Борисфена, называемого Днепром. Кто были государи в Литве и когда она приняла христианство, об этом достаточно сказано в начале. Дела этого народа всегда процветали до времени Витольда. И если им грозит откуда-нибудь война, и они должны защищать свое достояние против вражеской силы, то они являются на призыв с великой пышностью, готовые более к хвостовству, чем к войне, а по окончании набора быстро рассеиваются. Те же, которые останутся, Отсылают домой лучших лошадей и платья, с чем они записывались, и следуют за вождем с немногим, как бы по принуждению. А магнаты, которые обязаны посылать на свой счет на войну определенное количество воинов, откупаются за деньги, данные вождю, и остаются дома. И это не только не считается бесчестьем, но начальники и вожди войска заставляют всенародно объявлять в сеймах и лагере, что если кто пожелает заплатить наличными деньгами, то может освободиться от службы и вернуться домой. Между ними наблюдается такое своеволие во всех поступках, что, по-видимому, они не только пользуются неумеренной свободой, но и злоупотребляют ею. Они владеют заложенным им, им имуществом государей, так что... Приезжая в Литву, государи не могут там жить на свои доходы, если не получат поддержки от жителей областей. Этот народ носит длинное платье, они вооружены луками наподобие татар и копьем и щитом наподобие венгров. Лошади у них в употреблении хорошие, притом хлощеные, без железных подков. Взнуздывают они их легко. В Столицей народа является Вильна, Это обширный город, расположенный в долине между холмами при слиянии рек Вилии и Вильны. Река Вилия в нескольких милях ниже Вильны впадает в Кронон. Кронон же течет вдоль города Гродно, название которого отчасти похоже на название реки, и отделяет некогда подвластные Техтонскому ордену народы прусские. Ныне они находятся в наследственном владении марграфа Бранденбургского. Альберта, с тех пор, как он подчинился польскому королю, сложив в себя крест и орден. От самагита в том месте, где впадает Германское море. Там находится город Мемель, ибо германцы называют Кронен Мемелем, а на отечественном языке он называется Неманом. Ныне Вильна опоясана стеною, и в ней строится много храмов и каменных домов. Она служит также местопребыванием епископа, который был тогда Иоанн, побочный сын короля Сигизмунда, муж отменно обходительный и ласково принявший нас при нашем возвращении. В литовском княжестве три епископства, подчиненные Риму, а именно Виленская, Самогитская и Киевская. Русские же епископства в королевстве польском и в Литве, с входящими в состав их княжествами, суть следующие — Виленская, где ныне пребывает архиепископ, Полоцкая, Владимирская, Луцкая, Пинская, Холмская и Перемышльская. Главный промысел литовцев составляют имеющиеся у них в изобилии мед, воск и зала Все это в большом количестве вывозится от них в Данциг, а затем в Голландию. В изобилии также поставляют Литва смолу и лес для постройки судов, а также хлеб. Соли у нее нет, но она достает ее покупку в Британии. Когда Христиерн был изгнан из Датского королевства и море было недоступно по причине разбойников, то соль привозили не из Британии, а из руси И теперь еще у литовцев употребление таковое. В наше время у литовцев особенно знамениты были воинскую славу и два мужа Константин, князь Острожский, и князь Михаил Глинский. Константин главным образом разбивал татар. Он не ходил навстречу толпе грабителей, а преследовал их, обремененных добычью. И когда они возвращались к тому месту, на котором считали себя свободными от всякого страха, и думали, что там для них настало время отдохнуть и успокоиться, это место было ему известно, он решал напасть на них и внушал своим воинам заготовить для себя пищу этой ночью, ибо на следующую он отнюдь не позволит им разводить огонь итак на следующий день после непрерывного пути когда татары не видя ночью никакого пламени или дыма и полагая что враги или вернулись или разошлись отпускали лошадей на пастбище а других закалывали и пожирали а затем предавались сну константин с первыми лучами рассвета нападал на них и причинял им большой урон что же касается князя михаила глинского то он еще юношей прибыл в германию проявил свою храбрость на службе у альберта герцога Саксонского, который в то время вел войну в Фрисландии и, пройдя все степени воинской службы, стяжал себе славное имя. Воспитанный в обычаях немцев, у которых он вырос, он вернулся на родину и снискал себе большое влияние и почетное положение у короля Александра, так что король решал все трудные дела по его мнению и усмотрению. Случилось, что у него вышло из-за короля ссора, с Иоанном Заверзенским, палатином Трокским. В конце концов, дело это было улажено и при жизни короля между ними все было спокойно. Но по смерти короля у Иоанна все еще оставалась затаенная в глубине души ненависть, так как вследствие этого он лишен был палатината. Когда некие завистники обнесли перед наследовавшим Александру королем Сигизмундом как самого Глинского, так и его приверженцев и друзей, преступном намерении присвоить власть, и назвали его изменником Отечества. Не вынося такой обиды, князь Михаил часто обращался к королю с просьбой разобрать дело между ними обвинителем Заверзенским на общем суде, который, по его словам, мог снять с него столь тяжкое преступление. Так как король не уважил его просьбы, то Глинский отправился в Венгрию к брату короля Владиславу. Получив от него грамоту и послов, которые советовали королю разобрать дело Глинского, и испробовав все средства, Михаил все же не мог добиться у короля разбора своего дела. Возмущенный этим, он сказал королю, что предпримет такой поступок, который со временем причинит скорбь, как лично ему, так и самому королю. А когда он в гневе вернулся домой, то послал одного из своих приближенных, верного ему человека, с письмом и поручением государю Московскому. Он писал, что если государь нарочитой грамотой с присоединением клятвы обещают ему, что он будет жить в московии в полной безопасности и свободе, и если это доставит ему выгоду и почет у государя, то он желает передаться ему с крепостями, которыми он владеет в Литве, и другими, которые он займет силой или посредством сдачи. Московский владыка, достаточно знавший доблесть и искусство этого мужа, чрезвычайно обрадовался такому известию и ответил, что он исполнит все, что Михаил просил у него, то есть даст ему, как тот желал, грамоту с присоединением клятвы. Устроив таким образом по своему желанию дела с московским владыкою, Михаил, пылая жаждой мщения, со всею силой устремляется против Иоанна Заверзинского, находившегося тогда в своем имении около Гродно. В этом имении мне впоследствии пришлось раз переночевать. Расположив кругом дома военные караулы, он послал в дом убийцу одного магометанина, который нападает на спящего Заверзенского в его постели и отрубает ему голову. Покончив с этим, Михаил двинулся с войсками к крепости Минску и пытался занять его силою или путем сдачи, но, обманувшись относительно занятия Минска, он напал затем на другие крепости и города. Меж тем, узнав, что на него идут войска короля и понимая, что его силы далеко не равны им, он оставил осаду крепостей и направился в Москву, где с почетом принят был государем, ибо тот знал, что в Литве нет равного Глинскому. Поэтому московский государь возымел полную надежду, что он может занять всю Литву, пользуясь советом, содействием и искусством Михаила, и эта надежда его была не совсем обманчива. Сообщив Глинскому свои планы, он снова осадил Смоленск, знаменитого княжества Литовского, и взял его гораздо скорее при помощи искусства этого мужа, чем своей усилой, ибо присутствие одного Михаила отняло у воинов, которые служили для обороны крепости, всякую надежду защитить город, и он и страхами, и обещаниями склонил их сдать крепость. Михаил добивался этого с тем большей смелостью и усердием, что Василий, Обещал ему, что если Михаилу удастся какой бы то ни было уловкую овладеть Смоленском, то он уступит ему навсегда крепость с прилегающей областью. Но впоследствии он не исполнил этих обещаний, а только когда Михаил напоминал ему об условии, ласкал его пустую надеждою и обманывал. Михаил был сильно оскорблен этим, так как из сердца его еще... Не изгладилось воспоминание о короле Сигизмундии, он надеялся, что может легко добиться его милости при содействии друзей, которых он имел в то время при его дворе, то он посылает королю одного верного ему человека и обещает вернуться, если тот отпустит ему все слишком тяжкие его прегрешения. Это посольство было приятно королю, и он тотчас поручил дать вестнику просимую охранную грамоту. Но Михаил не вполне доверял королевской грамоте, а потому, желая вернуться с тем большую безопасностью, он потребовал подобных же грамот и получил их от немецких рыцарей Георгия Писбека и Иоанна фон Рехенберга, про которых он знал, что они пользуются у короля таким влиянием и состоят столь близкими к нему советниками, что могут принудить короля к исполнению обещания даже против его воли но посланный по этому делу наткнулся на московицкую стражу и был взят в плен. Дело открылось, и быстро сообщено было государю. По приказу государя Михаил был схвачен. В то же время один молодой польский дворянин из семейства Трепков был отправлен королем Сигизмундом к Михаилу в Москву. Желая удачнее исполнить королевские поручения, он притворялся перебежчиком. Но и его участь была не лучше он также был схвачен московитами. И хотя он выдавал себя за перебежчика, ему не было оказано доверия, но он до такой степени хранил вверенную ему тайну, что не выдал ее, несмотря даже на тяжкие мучения. Когда схваченный Михаил приведен был в Смоленск, пред лицо государя, тот сказал ему, «Вероломный, я учиню тебе достойное наказание по заслугам». Михаил ответил на это. «Не признаю» взводимого тобой на меня обвинения в вероломстве, ибо если бы ты остался верен своим обещаниям, то имел бы во мне самого верного из всех служителя. Но раз ты ни во что не ставишь свои обещания, а кроме того я вижу, что ты надо мною насмехаешься, то мне особенно тяжело, что я не мог исполнить того, что замыслил против тебя. Смерть я всегда презирал и охотно встречу ее хотя бы по той причине, чтобы не видеть более твоего лица, тиран. Затем по приказу государя он выведен был в Вязьме перед огромным множеством народа. Здесь главный военачальник, бросив на глазах всех тяжелые цепи, в которые должно было заковать князя, сказал ему, «Михаил, как ты знаешь, государь оказывал тебе величайшие милости, пока ты служил верно, а когда ты захотел быть сильным изменою, то он по заслугам твоим жалует тебе этот дар». Вместе с этими словами он велел наложить на него цепи. Когда его таким образом заковали в цепи на глазах у толпы, он обратился к народу и сказал, «Чтобы у вас не распространялась ложной молвы о моем пленении, я разъясню в немногих словах, что я сделал и за что схвачен, дабы хоть по моему примеру вы поняли, какого вы имеете государя и чего каждый из вас должен или может от него ожидать». Начав так, Он изложил по порядку все свое путешествие в Московию и о том, что обещал ему государь грамотой с присоединением клятвы и как он ни в каком отношении не исполнил обещанного. А когда, — продолжал Михаил, — он обманулся в своих ожиданиях от государя, то хотел снова вернуться в отечество, за что и был схвачен. Раз это последнее оскорбление причинено ему не по заслугам, то он не особенно уклоняется от смерти, В особенности потому, что знает, что по общему закону природы всем одинаково надлежит умереть. Он отличался крепким телосложением и изворотливым во всем умом, умел также подать надежный совет, был одинаково способен к серьезному делу и к шуткам, и положительно был человек, пригодный на всякий час. Этой изворотливостью ума он приобрел в себе большое влияние и расположение всех, особенно у немцев, где он был воспитан царя Александра, он нанес сильное поражение татарам, да и никогда после смерти Витольда литовцы не одерживали столь славной победы над татарами. Немцы называли его на богемском наречии «пан Михаил». Как русский человек он сначала следовал вере по-греческому исповеданию, затем, оставив его, перешел в римское, а когда он пребывал в темнице, то, желая смягчить и укротить гнев и негодование государя Снова принял русскую веру. В нашу бытность в Москве многие выдающиеся лица, в особенности же супруга государева, которая была его племянницей, дочерью брата, хлопотали перед государем об его освобождении. Ходатайствовал за него и цесарь Максимилиан, и в первое мое посольство посылал даже особую грамоту от своего имени к государю. Но этим не только ничего не было достигнуто, а мне тогда и был запрещен доступ к нему, и даже не позволили ей видеть его. Во время же другого моего посольства, когда случайно речь зашла об его освобождении, московиты очень часто спрашивали меня, знаю ли я этого человека. Я отвечал им то, что, по моему мнению, должно было служить к его выгоде, а именно, что я когда-то слыхал только его имя. И тогда Михаил был освобожден и отпущен. Женившись на его племяннице еще при жизни первой супруги, государь возлагал на него большие надежды и был уверен, что доблесть Михаила обезопасит царский престол его детям со стороны их дядей. Поэтому, в конце концов, он назначил его в завещании опекуном над своими сыновьями. Затем, по смерти государя, Михаил неоднократно укорял его вдову в распутной жизни. За это она взвела на него обвинение в измене, и он, несчастный, умер в заключении. Немного спустя после этого и сама она среди своих жестокостей погибла от яда, а любовник ее, по прозвищу Овчина, как говорят, был распластан на части и изрублен. Среди прочих княжеств Литвы Волынь имеет наиболее воинственное население. Литва довольно лисиста в ней имеются огромные болота и много рек. Одни из них, как Бук, Припять, Тур и Березина, впадают в борис фен с востока другие же как кронан и нарев текут к северу климат суров животные всех пород малорослые хлеба там в изобилии, но посев редко достигает зрелости. народ жалок и угнетён тяжелым рабством ибо если кто в сопровождении толпы слуг, ходит в жилище какого-нибудь поселянина, то ему можно безнаказанно творить что угодно, грабить и забирать необходимые для житейского потребления вещи и даже жестоко побить поселянина. Поселянам же без подарков прегражден доступ к господам, какой бы они ни имели до них дело. А если их и допустят, то все же отсылают к чиновникам и начальникам. И если те не получат даров, то не решат и не постановят ничего хорошего. Этот порядок существует не только для людей низкого звания, но и для дворян, если они хотят добиться чего-нибудь от вельмож. Я сам слышал от одного первостепенного чиновника при молодом короле такое выражение — «всякое слово в Литве — золото». Они платят королю ежегодно определенную денежную подать за охранение пределов королевства. Помимо оброка они работают на господ шесть дней в неделю. наконец при женитьбе, При смерти жены, равно как при рождении и кончине детей, и во время исповеди они обязаны заплатить известную сумму денег приходскому священнику. Со времени Витольда вплоть до наших дней они пребывают в настолько суровом рабстве, что если кто из них будет случайно осужден на смерть, то он обязан по приказу господина казнить сам себя и собственноручно себя повесить. Если же он случайно откажется исполнить это, его жестоко высекут, бесчеловечно истерзают и, тем не менее, повесят. Вследствие такой строгости, если судья или назначенный для разбора настоящего дела начальник пригрозит виновному в случае его замедления или только скажет ему «Спеши, господин гневается», несчастный, опасаясь жесточайших ударов, оканчивает жизнь петлею.